Глава 22. Ход первой стихии. Стоило алой надписи развеяться, как фигура черного исчезла, а через секунду всплыло новое сообщение. Серафим, император предложил тебе задание. Убить хозяйку смерти Морсу окончательной смертью. Награда 100 тысяч нейтральных сил. Штраф за отказ от задания отсутствует. Сроки выполнения отсутствуют. Принять задание? Да, нет. Шутник. Проворачивал я, отказываясь. Цандер Назар, уходим. Если я правильно понимаю, здесь скоро станет жарко всем, особенно местным жителям. Не повезло им с императором. Не любят он их изменённых, причём лютой не любовью. Дорога назад прошла на порядок быстрее. У моих вассалов нашлось достаточное количество сил воли, чтобы мы проделали путь до столба с предупреждающим знаком, не касаясь земли. Здесь-то встречался Миэли. Эти два хомоны это и есть отряд, с которым мы должны встретиться? В голосе первородённого послышалось удивление. Нет, мастер, это мои вассалы. Отряд появится позже. В лагере во время моего отсутствия что-нибудь произошло? Да, у нас пополнение. Изгнанный князь, с которым тебе не удалось встретиться, сам нашёл нас. С ним две руки эльфов, всех знаю лично, хорошие воины. Нужно поговорить с ними прямо сейчас. Утром мы выдвинемся к огненной реке, и я не хотел бы оставлять за собой разумных, знающих об этом. Повелитель, мы все получили оповещение, что император родился. Это как-то связано с тобой? Нет, мастер. Я если честно безумно рад этому. Управлять нейтральными землями витающего Марока. В лагере было тихо, все, кроме дозорных, спали. До рассвета, по моим прикидкам, было около 3 часов, и я решительно двинулся в противоположный конец занимаемой нами рощи. Там обоставались ушастые Здравствуйте, человек. Я очень сильно удивился, когда услышал подобное обращение от Ательфа. Видимо, первородённый как-то увидел мои эмоции, потому что произнёс. У нас слово хомун считается обозначением всех раз, стоящих ниже нас по развитию. У вас у людей есть похожее слово обезьяна. Э-э, после такого пояснения я даже растерялся. Но ну, тогда спасибо за проявленное уважение, первородённый. Мне сказали, ты искал меня. Не только я На 11 душ, и мы желаем стать адептами Воли. Почему сами не выбрали свои родной стихии Волю? А разве ты не знаешь? Удивился бывший князь. Почти все выбирают свою стихию до того, как попадают в часовню. С определённого момента выбор предлагается после каждого воскрешения, и там отсутствует Воля. Не знаю, что побудило тебя так задержаться с выбором, ведь стихии значительно усиливают заключённого. Спасибо за ответ, первородённый. Признаться, я как-то не ожидала, что всё будет так просто. Но мы отвлеклись от главного. Вам сказали, какова цена за смену стихий? Да, человек, ты станешь нашим повелителем. Мы готовы к этому и будем служить с честью. Аура тёмного пламени ещё не откатилась, и мне пришлось приносить ушастых в жертву по очереди. 11 ритуальных фрасс, 11 ударов мечом, 11 обезглавленных тел. Возвращался я смертельно уставшим и физически и морально а спать оставалось чуть больше часа, в лучшем случае три. Голова почти не соображала, лишь зверский урчащий желудок требовал, чтобы его наполнили. «Твою бабушку, а ведь завтра придётся идти без остановки, строго в одном направлении, до самого позднего вечера, а возможно и утра». Разбудила меня и рая, остальные просто побоялись приближаться к грозному мне, а на шумы повелителя я никак не реагировала. Проснулся от прикосновения прохладной руки к колбу. «Муж мой!» Творец уже проснулся и ищет встречи с тобой, произнесла она негромко. Чёрт, лучше способов пробуждения, чем напомнить человеку о чём-то неприятном, не существует, мне аж подбросило. О, счастье, это была злая шутка, проворчал я, нащепывая вишневые мишки в флягу. Хотелось пить и есть, а ещё спать. Сделав пару глотков, окинул взглядом собравшихся возле меня вассалов и слуг. Карл, у нас найдётся чем позавтракать двадцати четырьмя бойцами? Найдётся, подтвердил гном. «Хорошо. Цандра, вы с Назаром определились, кто из новых слуг попадёт к тебе, а кто к стрелку?» Из-за распределения новых слуг пришлось задержаться. Центурён заполнил свой десяток полностью, оставив Назару двух женщин и седого угрюмого мужика, у которого за спиной висел настоящий слонобой. Увидев столь мощную винтовку, я с трудом сдержал себя, чтобы не попросить из неё выстрелить. Затем пришлось забирать из десятка Ира и Самиэля и назначать его вассалом. Ему в слуги назначил князя и девять эльфов. Десятой оказалась девушка, совсем ещё подросток, по меркам перворождённых. Она тут же перешла в подчинение к моей жене. «Да, чёрт побери, я уже стал называть про себя и раю женой. А всё это её выражение, муж мой». Большим отрядом идти оказалось гораздо комфортнее. Четыре с лишним десятка разумных разгоняли любых тварей. Лишь один раз она нам перегородила путь стая рыжих горилоидов с огромным вожаком, находящимся в стадии формирования Бога. Его я сразу же взял на себя, выдвинувшись вперёд. Половина отряда лишь на словах знала, насколько силённых повелителей. Я решил, что демонстрация сил не помешает. Вожак встретил меня одобрительным рёвом, от которого половина моих слуг попадала в бессознание, наивны. Куда ему до визга костяных драконов? Я даже шаг не заметил. Расверяпев, зверь бросился на меня, приготовившись сметь букашку. И тут уж я решил не выделываться. Вихрь тёмного пламени, ударив в грудь обезьяны, расплескался по рыжей шкуре, не причинив твари вреда. Горелой даже не замедлился, лишь рыкнул раздражённо. Пришлось бить божественной способностью. Встретившись с чёрными полными ярости глазами противника, я активировал приговор инквизитора. Короткая фраза «Воля прими эту жертву», и грозный противник, потеряв почву под ногами, приложился мордой в землю. Пропахав своей тушей двухметровую борозду, вожак неподвижно замер. На несколько секунд воцарилась полная тишина. Звук. Глухо проворчал один из горелоидов, и вся стая в зареве понеслась ко мне навстречу. "Бой!" зарал Цандер из-за моей спины и взревел десяток человеческих глоток. Ни гнома, ни эльфа не успели и шагу сделать, а пидацы бойцов уже миновали меня и острым клином ворвались в толпу рыжих обезьян. Это была бойня. Вспышки боевых способностей, грохот выстрелов, яростные крики людей и предсмертный рёв горелоидов. Меньше минуты понадобилось воинам, чтобы расправиться с двумя десятками тварей. сказать, что я был впечатлён, значит не сказать ничего. Уже после боя, разглядывая то, что осталось от обезьян, у меня проскочила мысль. Может, не зря творец так жестоко наказал этих разомных? Не упустил ли я джина из бутылки? Если бы не столкновение с горелоидами, возможно, дорога до огненной реки, как и в прошлый раз, прошла бы без приключений. Но мы задержались, и поэтому я смог увидеть разлом. Не это не та трещина в земле, увиденная мной в лабиринте, ведущей в мир Тимы, и наи, вполне просматриваемым дном. Разлом ведущий в красную зону чистилища. Сандер, ты знаешь что-нибудь об этом? Мы с Осалами и ещё несколькими бойцами стояли у самого края разрыва, стены которого скрывал серый туман. Там внизу сквозь осялое марево просматривалось дно, покрытое красной безжизненной почвой. По ощущениям, до него было не больше 50 м. С моими возможностями спуститься вниз не составляло никакого труда. Впервые вижу неохраняемый разлом в нейтральном мире. Сентрён выглядел озадаченным. Обычно они попадаются на границе между мирами хаоса, света и порядка, а те, что в нейтральном мире, все на перечот и находятся под контролем паладинов и ангелов. Возможно, эта трещина появилась уже после рождения императора. Вообще-то демоном, который спускается в чистилище и возвращается с реус, полагаются награда, в отличие от слуг света и порядка, задача которых наоборот, предотвратить попадание заключённых в верхние миры. Жди меня здесь. Приказал я и, активировав крылья, шагнул с обрыва. Решение было принято спонтанно. Обоснование лишь одно. Передо мной препятствие, которое нужно преодолеть. Путь адепта воли должен изобиловать трудностями. Перед глазами тут же всплыло сообщение, которое я не поленился прочесть. Серафим, адепт воли имеет право на следующие действия в Нижних Мирах. Первое. Заложите в Нижний Мире артефакт. Второе. Оказать помощь Реус, оказавшемуся в сложной ситуации. «Серафим, адепт воли не имеет права изымать Реус из Нижнего Мира». «Твою бабушку!» «И что подразумевается под артефактом?» «Явно что-то превышающее простой уровень». «Оставить пару флаконов зелем?» Развеяв сообщение, я принялся осматриваться по сторонам. Каково же было моё удивление, когда я всего в нескольких сотнях метрах увидел до боли знакомую крепость. Ту самую, в которой меня собирался пытать босс. Ошибиться я не мог». Больно хорошо запомнилось мне это строение, что уж отличное место, чтобы спрятать пару фиалов. Выбрав цель, тут же ускорился и через пару минут уже приземлялся на тот самый палкон, за бортиком которого я нашёл захоронку сержанта. Быстро извлёк из вещмешка аптечку, взял из неё два фиала с зельем исцеления и положил их в щели между двумя блоками. Кто знает, может, зелья дождутся своего нового хозяина, а может, завтра в этой крепости произойдёт бойня, и здание исчезнет, а на его месте появится что-то другое. Разлом удалось найти без труда. Стоило набрать высоту, а затем держать направление на свет, и через пять минут я уже приземлюсь в мире нейтрала. Стоило ногам коснуться твёрдой почвы, как перед глазами вспыхнула надпись. «Серафим, выполнено скрытое задание. Получена награда от родной стихии. Тридцать тысяч сил воли. Повелитель, мы можем продолжить путь», – невозмутимо поинтересовался Центурион. «Как только разлом посетят все, кто может подниматься выше пятидесяти метров. поставил я условие. Ещё бы пускать возможность усилить отряд силы воли. Я, конечно, молод, но головой иногда соображаю. Через 40 минут отряд, перелетев через разлом, двинулся дальше. Из 43 бойцов лишь 12 смогли спуститься в красную зону, но и этого было более чем достаточно, учитывая сколько сил воли отвалили каждому. Больше остановок не делали. Я чувствовал, как утекает время, что нужно поторопиться. Поэтому уже жалея о задержке у разлома, приказал доставать все стимуляторы, какие имелись в загашниках у моих бойцов. Одной воле было известно, чего нам стоил этот суточный переход. Под конец все еле шевелили ногами, но к рассвету мы всё же вышли на берег огненной реки. Половина отряда выглядела, крыши в гроб кладут, вторая половина просто осела на землю и два стола ест, что мы перешли. Я даже заикаться не стал о том, чтобы сейчас переправляться на другой берег. Ощущение приближающейся беды слегка отступило, и я приказал всем без исключения отдыхать, а сам встал на дежурство. Видимо, в мире хаоса по-прежнему шли внутренние разборки, так как на противоположном берегу я не засёк ни одного демона, хотя за два часа должен был появиться хотя бы один патруль. Что ж, тем лучше для нас, окажемся в аду незамеченными. Через три часа, разбудив и Раю, Карла и Самиэле, я дал распоряжение, чтобы вассалы установили дежурство, а через пять часов разбудили весь лагерь. к подъёму, чтобы был готов лёгкий обед, после которого начнём переправу на другую сторону. Сразу уснуть не получилось. Так бывает после синейшего напряжения, когда не можешь заставить себя расслабиться. Кто-то в таких случаях пьёт лекарство, кто-то спиртное. Мне обычно хватало тёплого чая с молоком, но не здесь, не в этом мире. Активировав сферу желания, я прошёл внутрь зоны отдыха, на ходу снимая себе оружие и одежду, положив вещи на крыльцо по тополку озера. В этот раз не стал прыгать с разбега, наоборот, медленно зашёл в воду, пока она не скрыла меня по пояс. Тёплое, то, что нужно. Не сходя с места, погрузился по шею, затем окунулся с головой. Досчитал до тридцати и вынырнул, чувствуя, как вода забирает с собой напряжение. Окунулся ещё пару раз и, почувствовав, как напряжение сменило усталость, двинулся обратно на берег. «Муж мой, почему ты такой жадный?» — послышалось от выхода из зоны отдыха. И Рая, на ходу стягивая себя одежду, целенаправленно шла к озеру. Чёрт, и правда, ведь все в отряде не мылись уже несколько дней, а я со своими тревожными мыслями совсем об этом не подумала. Все, кто пожелает, могут прийти сюда, даю на это разрешение. Я принялся натягивать на себя одежду, которая, в отличие от меня, могла сама очищаться. Главное, чтобы не шумели. Я прикажу Лиаса и Расселу, чтобы они проследили. Девушка подошла к рыльцу, уже обнажённой. Поймав мой взгляд, она лукаво олубнулась. «Ты вроде собирался отдохнуть, муж мой, или нет?» «Если тебе не назначено дежурство в ближайшие три часа, можешь отдохнуть со мной на одной кровати», — устало произнёс я. «Произойди эту ситуацию минут десять назад, я бы снял напряжение совсем другим способом, хотя...» Разбудил на сигнал хронометра, благоразумно выставленного мной за полчаса до назначенного срока. В этот раз я не дал Ирае поваляться, разбудив вместе с собой. Ухватил со стола скатерть самобранку и вышел из избушки. Снаружи никого не было, хотя я точно знал, слуги и вассалы успели посетить озеро, все без исключений. «Повелитель!» — снаружи меня встречал Карл. «Благодарю за вас!» «Карл, давай, прекращай вот это!» — перебил я гнома. «Лучше покажи, где торопезничать будем». Ад встретил нас непереветливо. Жара, тяжёлый запах сгоревшей резины и какой-то химии. Единственными, кто нормально воспринял мир хаоса, были гномы. Даже бойцы Сандра морщили носы и нелицеприятно высказывались о создателях этого места. Я же стоял у пересечённой реки, даже физически почувствовал, как пропало давление, подгонявшее меня со вчерашнего дня. Повелитель, какие наши дальнейшие действия? Ко мне подошли все пятеро вассалов, но вопрос задал Цандрион. Нам нужно найти двух разумных обитающих в воду. Первое и главное это сам хозяин хаоса, антагонист. Второе владыка острот Достаточно поймать пару демонов, чтобы узнать о местонахождении кого-нибудь из интересующих нас хаоситов. Поэтому мы сейчас разделимся на две группы и начнём планомерно прочесывать один домен за другим. Да, если кто-то поймает языка, я запрещаю допрашивать его без моего участия. Не хватало, чтобы о нас и о наших целях узнал кто-нибудь раньше времени. Со мной пошли элифы, десяток мастера и рая со своей пятёркой. Гномы и ветераны, как я и решил называть бывших слуг Творца, под командованием Цандра направились в противоположную от моей группы сторону. Решение двигаться вдоль Огненной реки всем показалось вполне разумным, к тому же шанс наткнуться на демоническую тварь здесь был гораздо выше. А ведь моим бойцам срочно требовалось развиваться. Два часа неспешного рейда. За это время ушастые четыре раза вступали в бой с порождениями хаоса, быстро справляясь с одиночными тварями. За всё время нам не попадался ни один демон. Пожилые сейчас жители нейтральных земель вторгнутся в ад, они бы не встретили никакого сопротивления. Удача улыбнулась Центариону. По договорённости, если им попадался демон, Цандер должен был разделить отряд на две части и развести их на расстоянии в километра. Я же, периодически проверяющий на карте местонахождение своих вассалов, должен буду сразу понять, что Центарион взял пленника. Так и случилось. Глянув очередной раз в карту, я увидел вместо одной большой группы две поменьше, медленно удаляющиеся друг от друга. Спустя пару минут они замерли, и я отдал приказ перворождённым остановиться. Возвращаемся назад. Второй группе удалось взять пленного. Назад двигались вдвое быстрее, но так и не успели до наступления ночи. Приняв решение, я велел Самиэль и Рае обустраивать лагерь, а сам активировал крылья, и не жалея сил воли, ночной птицей устремился ко второму отряду. Запросив в очередной раз карту, чтобы не сбиться с направлений, я совершенно не удивился, обнаружив вместо трёх вассалов всего одного. Два других, Карл и Назар, вместе со слугами находились в зоне воскрешения. И это означало одно. Меня в очередной раз заманивали в ловушку. Вот только что-то у противника не срослось. Приземлившись, призвал из зоны воскрешения стрелка, надеясь узнать, что у них произошло. «Повелитель, это были светлые», — сходу без лишних слов начал рассказывать Назар. «Мои парни первые попали под удар, как и десяток бородача. Я успел сделать пару выстрелов, но против Создателя не побрёшь». «Против кого?» — удивился я. «Против Создателя. Простого шестикрыла, неверховного, который по совместительству творец. Их было всего двое, и я подозреваю, что Цандра со своими парнями задала этим двуличным мразям хорошую трёпку. Иначе хотя бы один из его десятка попал в зону воскрешения». «Ты считаешь, их не могли всех взять в плен?» Оцендёрённый из два бойца, которые не поддаются ментальному воздействию, так что я уверен, они или победили, или держат оборону, или им позволяют думать, что они держат оборону, поморщившись, произнёс я. Всё то, что моя хвалёная чуйка в этот раз подвела. Создаётся мне это всего лишь многоходовая ловушка. Нападать в лоб не решились, наученный горьким опытом. У тебя есть предложение по этому поводу? Они знают, что ты можешь воскрешать своих вассалов возле себя. Возможно, да. поэтому мы атакуем вместе с разных направлений. Я активирую невидимость и подберусь как можно ближе. Когда ты привлечешь к себе внимание, у меня будет больше...» Я оборвал свою речь на полусловие, так как перед глазами вспыхнула надпись. «Серафим, твой вассал достиг стадии формирования Бога. Получен дар одной стихии. Тридцать тысяч сил воли». «Что-то случилось, повелитель?» Заволновался стрелок. «Скажи, Назар!» От Цандру много оставалось набрать осколков, чтобы сформировать венец. «Что-то около пятидесяти тысяч, если не ошибаюсь». Растерян ответил вассала, затем до него дошёл смысл услышанного, и он спросил. «Ты думаешь, что Цандр убил создателей?» Центурион только что достиг стадии формирования бога. Где ещё он мог получить столько осколков? Прикинув, что в бою со светами могли погибнуть бойцы моего первого вассала, я вновь пожелал узнать, сколько воинов находится в зоне воскрешения. я обнаружил там весь десяток Цандра, то есть он один уцелел. «Назар, ты сейчас выжидаешь одну минуту, а затем, не скрываясь, движешься напрямую к тому месту, где на вас напали. В случае опасности или чего-то подозрительного, стреляй». Я вновь активировал крылья, набросил на себя плащ Инквизитора и, забирая влево, практически держась над самой Огненной рекой, полетел к Центуриону. Моя перестраховка оказалась лишней, Цандр обнаружился на открытом месте, видимо, издали и совершенно один. Вокруг валялись тела как моих слуг, так и неизвестных бойцов. И что самое странное, тела противников оставались в броне и при оружии. Сам же боец неподвижно сидел на крупном камне, устоявшись в одну точку. Выждов пару минут, я дождался, когда Назар тоже увидит Центериона, и не снимая невидимости, приблизился к Вассалу со спины. Центер, ты в порядке? позвал товарищ-стрелок, который тоже почувствовал неладное, и не спешил приближаться. Центерион пошевелился. Медленно как-то заторможенно повернул голову, и словно ему мешало что-то говорить, процадил сквозь зубы: "Не подходи, он убьёт тебя. И повелителю скажи, чтобы не приближался ко мне. Он чувствует его присутствие. Он жаждет его смерти. Ты что несёшь, Цандрён? Кто он? Здесь кроме нас никого нет". Удивился стрелок, но всё же прислушался к совету товарища. "А" он... Цандер дёрнувшись, словно тело не подчинялось ему, отвёл левую руку в сторону. В ладони тускло блеснуло короткое лезвие. Я тоже узнал это оружие. Нож, полученный из сундука монстра, подарок первой стихии. Тем временем Цандерён продолжал говорить, с трудом выдавливая каждое слово. Я сформировал венец, поэтому могу сдерживать её. Но это не надолго. Скоро она вынувой подчинит меня. Вы все свет все искры повелителя. Первостекие враг. Дальше я не стал слушать. Это то ж не просто подчинил вассала, он убивал его окончательной смертью, и похоже не только его. Растела светтых не лишились вещей после смерти. Чёрт, как так? Времени на размышления не было, и я, сосредоточив взгляд на клинке, активировал приговор инквизитора, не забыв произнести ритуальную фразу. Воля, прими эту жертву. Секунду ничего не происходило, а затем раздался звон сломанного клинка. лезвие ножа обломилось и упало на землю. Следом за ним, выскользнув из разжавшейся руки, полетела рукоять. Сандро повело вправо, и он кулёмом свалился с камня, на котором сидел. Я тут же бросился к вассалу, надеясь, что тот всего лишь потерял сознание. Мысленно отдал приказ, чтобы 60 моих искр-повелителей переместились к центуриону, и, подбежав к бойцу, пережёг к шее ладони. Пульса не было. В надежде, что я ошибаюсь, пожелал, чтобы все мои вассалы и слуги возродились. Вокруг тут же стали появляться люди и гномы. А Цандр так и продолжал лежать в своём пропылённом плаще со стекленевшим взглядом, смотрящим прямо на меня. И тогда я закричал. Отступление шестнадцатое. Творец стоял у перил, ограждающих обрывистый край скалы, и, естественно, их руками тяжело дышало. Несколько минут назад он прочёл сообщение об убийстве и окончательной смерти двух его серафимов. «Лучших бойцов, единственных светлых, на которых Верховный Создатель мог рассчитывать как на самого себя». «Мальчишка, ты не мог с ними справиться!» Процедил истинный игрок сквозь зубы. «Кто-то тебе помог. Кто? Это сука, прячущая свое лицо. Больше некому!» Глубоко вздохнув, творец рожал ладони, повернулся спиной к обрыву и даже успел сделать пару шагов, когда перед ним вспыхнула яркая алая надпись. «Лучший бойцов, единственный светлых, на которых Верховный Создатель мог рассчитывать как на самого себя». В улюдом Монди Миры игры пришла первая стихия, открыв доступа в Мунди Элемента. Мир стихий.